И почему именно мы, вопрошал у себя Танис. Ничего себе, герои, без конца спорим и ссоримся, чуть не до драки. Половина не доверяет друг другу, избраны богами? Слабенькое утешение. Кто избрал нас и почему? Молча двигались они по крутой лестнице всё глубже ввинчившейся в землю. Сперва кругом царила кромешная тьма, потом постепенно стало светлеть, и наконец Рейслен даже загасил свой волшебный огонёк. Вскоре Sturm поднял руку, останавливая отряд. Впереди был короткий, всего в несколько футов коридор, а за ним арка, открывавшаяся куда-то в обширную пустоту. Оттуда шел бледный сероватый свет и пахло гнилью и сыростью. Спутники долго стояли неподвижно, чутко прислушиваясь. Из-за арки доносился шум текущей воды, не дававший почти ничего разобрать. И все-таки Танису показалось, будто он услышал что-то еще. Резкий щелчок и затем что-то вроде шлепанья и топота. Но шум продолжался, а щелчок так и не повторился». Зато послышалось нечто ещё более загадочное металлическое царапанье, время от времени прерываемое пронзительным скрежетом. Та не свопросительно посмотрел на потерьхофа. Тот пожал плечами. Честное слово, не знаю. Никогда ничего подобного не слыхал. И наклонил голову, внимательно вслушиваясь. Хотя погоди, однажды было дело, призадумался, но потом отрицательно мотнул головой. Из готовностью предложил: "Хочешь, схожу, посмотрю". "Ступай. Тассельхов прокрался по короткому коридору, стараясь держаться в тени. Мышь, бегущая по толстому ковру, производит больше шума, нежели кентр, желающий остаться инкогнито. Добравшись до арки, он выглянул наружу. Впереди простиралось то, что было когда-то громадным церемониальным залом. Зал предков, так кажется, назвал его Рейслин. Теперь его следовало бы назвать залом руин. Часть пола провалилась, и с дыры колбами валил вонючий белый пар. Тяжелые каменные плиты покосились и вздыбились точно крышки потревоженных гробов. Осторожно щупая ногой пол, Кендер вступил в зал. Он с трудом различил в тумане еще две арки, в южной и в северной стенах. Странный скрип и скрежет слышался с юга, туда-то таз и направился. Неожиданно сзади, с севера, заухово и затопово, пол задрожал под ногами. Кендер мгновенно бросился назад, в коридор. Его друзья тоже расслышали шум и прижались к стенам, держа оружие на готове. Уханье и топот слились сплошной шум, и вот мимо арки бегом пронеслось 10 или 15 коренастых, низкорослых фигурок, смутно видимых сквозь парк. Пол ходил ходуном. Было слышно тяжелое дыхание, иногда неразборчиво произнесенное слово. Бегущие исчезли в тумане с южной стороны зала. Вновь раздался резкий щелчок и сделалось тихо. «Во имя бездны, что это было?» — вырвалось у Карамона. «Либо это не дракониды, либо они успели вывести новую породу, маленьких и толстых. Откуда хоть они взялись?» «Из северного конца зала», — сказал Тасс. «Там есть дверь, а в южном конце другая. Скрежет раздается из южной, куда и бежали эти создания». — А на востоке? — спросил Таннис. — Судя по шуму падающей воды, там обрыв футов этак в тысячу, — ответил Кендер. Пол провалился, и лично я соваться туда не советую. — Чую что-то знакомое, — принюхался Флинт. — Только вот что? — А я чую смерть. Золотая луна дрожа прижимала к себе посох. — Да нет, тут кое-что хуже, — пробормотал Флинт. Потом его глаза округлились, а лицо побагровело от ярости. — Ну точно, — взревел он. — А вражные гномы? Я стягнул секиру. Так, вот что за твари здесь поселились. Ну, держись, мерзкая мелочь. И он ринулся вперёд. Дани с турмой карамон, прыгнувшие следом, перехватили его у самой арки и оттащили назад. "Уймись, велел Тани с разъярённым гному. Ты вполне уверен, что это именно вражные гномы?" Флинц верепостряхнул руку карамона со своего плеча. "Уверен!" вновь заревел было он, но затем перешёл на громкий шёпот. "А то нет, а то не у них я битых 3 года в плену сидел." В самом деле, спросил Танис удивлённо. Потому что я и не говорил тебе, где я был эти 5 лет. Гном снова побогравел, нахмурившись от смущения. Я поклялся отомстить. Я поклялся истреблять каждого враждебного гнома, который мне встретится. Погоди, вмешался Стурм. Но ведь враждебные гномы не злой народ. По крайней мере, это не гоблины. С какой бы стати им связываться с драконидами? Это рабы, спокойно сказал Райстен. У них всякого сомнения, враждебные гномы жили здесь много лет, быть может, с тех самых пор, как город был покинут. Когда же сюда, возможно, как раз радиисков были посланы дракониды, они обнаружили враждебных гномов и обратили их в рабство. Значит, они смогут помочь нам, пробормотал Танис. А враждебные гномы? взорвался Флинт. И ты хочешь довериться этим вонючим маленьким? Нет, сказал Танис. Доверять им, конечно, нельзя. Но ведь каждый раб спит и видит, как бы нагадить хозяину, а враждебные гномы, как и большинство гномов вообще, вряд ли склонны хранить верность кому-либо, кроме своего собственного вождя. Поэтому я думаю, что они нам помогут, в всяком случае, пока их не заставляют рисковать своими грязными шкурками. Тфу, задница людоеда, с отвращением выругался Флинт, швырнул на пол секиру, сорвал с плеч мешок и прислонился к стене, скрестив на груди руки. Идите, договаривайтесь со своими новыми дружками, но только чур без меня. Я думаю, они вам помогут. Посадят прямо драконицы на язык. Да они с Истурмом забоченно переглянулись, вспомнив про инциденте с водкой. Флинт бывал невероятно упрям, и похоже, теперь был как раз такой случай, когда никакая сила не могла сдвинуть его с места. Ох, не знаю, Карамон со вздохом покачал головой. Ну до чего жалко, что гном не идёт. Если овражный гном и всё-таки возьмутся нам помогать, уж и не знаю, кто за ними присмотрит. Оказывается, у Номел хитрить и неплохо. Стурм, я полагаю, выбаясь, подхватил Танис. "Штурм", так и подскочил Флинт. "Рыцарь неспособный ударить врага в спину. Ой, да не смешите меня. Нужен кто-то хорошо знающий маленьких дряней". Это совершенно прав Флинт, серьёзно сказал Танис. "Так что боюсь, тебе всё же придётся с нами пойти". "А ну тебя", буркнул Флинт, подобрал свои пожитки и двинулся по коридору. Оглянулся на остальных. "Ну так что вы там, идёте нет?" Причажив улыбки, друзья последовали за ним в зал предков. Они держались близ стены, сторонясь провалов в полу. Направившись на юг, туда, где скрылись овражные гномы, они вступили в скудно освещенный проход, который через несколько сот футов круто свернул к югу. Вновь раздался щелчок и металлический скрежет затих. Сзади послышался топот. «Овражные гномы!» — зарычал Флинт. «Назад!» — приказал Танис. «Надо остановить их, не то они поднимут тревогу!» Все распластались по стенам, держа на готове мечи. Флинт вновь схватил свой топор, лицо его светилось радостным предвкушением. Глядя в сторону зала, они заметили новую группу маленьких фигурок, бежавших прямо на них. А вражные гномы смотрели в основном под ноги, и лишь в последний момент вожак поднял глаза и увидел незнакомцев. Карамон тотчас встал у них на пути, повелительно вскидывая руку. «Остановитесь!» Однако гномы едва удостоили его взгляда, и, обижав богатыря, проворно исчезли за углом. Повернувшись, Карамон с изумлением проводил их глазами. «Остановитесь!» — повторил он растерянно. Один из гномов выглянул из-за угла, сердито посмотрел на Карамона и приложил толстый палец к губам. «Тссс!» — и скрылся. Новый щелчок и вновь отвратительный металлический скрежет. «Ну и как, по-вашему, что тут происходит?» — в полголоса поинтересовался Танис. «Неужели они все так выглядят?» Золотая луна обводила спутников округлившимися глазами. «Такие грязные, оборванные и все в синяках». Не безмозгвые к тому же, ворчливо добавил Флинт. Маленький отряд осторожно свернул за угол, держа оружие наготове. На восток тянулся длинный узкий коридор, освещённый факелами, которые трещали и плевали смолой в сыром затхлом воздухе. Капли влаги, осевшие на стены, искрились в отблесках света. По сторонам виднелись арки, за которыми царила непроглядная тьма. "Гробницы", прошептал Райстин. Таня собила дрожь. С потолка капало. Металлический скрежет приближался, постепенно делаясь громче. Золотая луна тронула полуэльфа за руку, указывая вперед. В дальнем конце коридора виднелась еще одна дверь, а за ней проход, где так и кишели овражные гномы. «Что они там делают?» — спросил Карамон. «Сейчас выясним», — сказал Танис и двинулся вперед, но маг остановил его, прошептав. «Предоставь это мне». «Мы пойдем с тобой», — заявил Стурм. «Прикроем тебя, если что». «Ну да, разумеется», — хмыкнул Рейслин. «Только с условием, не отвлекать меня». Танис кивнул. «Флинт, высречным ветром посторожите в этом конце коридора!» Флинт хотел бы его возмутиться, но передумал и вместе с варваром остался на месте. «Держитесь сзади и не наступайте на пятки», — распорядился Рейслин. И тронулся вперед, шелестя одеяниями и негромко пристукивая посохом мага. Танис и Стурм двигались следом, прижимаясь к мокрым стенам. Из гробниц тянуло холодом. Мимоходом заглянув под одну из арок, Танис успел заметить силуэт саркофага, смутно поблескивавшего в неверном факельном свете. Саркофаг был украшен потускневшим золотом и замысловатой резьбой. Другая гробница оказалась взломана и ограблена. Танис рассмотрел череп, ухмылявшийся из темноты. Оставалось только гадать, не собирались ли мёртвые отомстить за свой потревоженный сон. Танис усилием воли заставил себя вернуться к реальности, и без того достаточно мрачной. Достигнув конца коридора, Рейсли остановился, а враждебные гномы с любопытством разглядывали его, не обращая внимания на Таниса со штурмом. Не говоря ни слова, Макс сунул руку в поясной кошелёк и вытащил несколько золотых монет. У овражных гномов так и заблестели глаза. Двое или трое, стоявшие ближе других, подолись вперёд, желая разглядеть их поподробнее. Райслин поднял одну из монет для всеобщего обозрения, потом подбросил её в воздух и монетка исчезла. Гномы ахнули. Картинно взмахнув рукой, Райслин показал им чудесно возвращённую денежку. Кто-то захлопал в ладоши, а враждебные гномы подошли ближе, раскрыв от удивления рты.